Мартовские хвосты 4 марта император Германии подписал указ о запрещении вывоза лошадей за пределы страны, а двумя днями спустя в Санкт-Петербург прибыл чрезвычайный и полномочный посланник кайзера барон фон Радовиц. Вольно или невольно растормошивший наше, притихшее было после помпесных похорон государя, политическое болото. Берлин, вновь точивший зубы на оправившийся от разгрома 1971 года Париж, желал получить гарантии дружественного нейтралитета от опасного и непредсказуемого восточного гиганта. Пока сопроводительные документы посланца неспешно путешествовали по инстанции, Новые правители страны принялись за наведение порядка. Ладно, ладно, видимость и порядка, ибо согласия в ригенском совете не было и ни ниоткуда взяться не могло, даже перед лицом Европы в лице прусского борода, взирающей на внутриполитический бардак в державе. К вящему удивлению меня генеральная уборка все-таки тоже затронула. Вторая половина февраля и начала марта промелькнули мимо. Практически сразу же после опубликования в газетах февральской резолюции и формирования регентского совета меня перестали приглашать на заседание комитета министров. Как того и следовало ожидать, императрица Мария Федоровна легко пожертвовала своим верным рыцарем ради места в совете правителей империи, А вот свою полную изоляцию я предсказать не сумел. Несколько дней ждал в вдруг неуютным кабинете неизвестно чего и не получил даже внятного определения нынешнего своего положения, попросту перестал ездить в старый Эрмитаж. Дома было лучше. В особняке на Фонтанке скучать мне не давали. Младший сын чувствовал себя достаточно хорошо чтобы доктора позволили ему покинуть постель. Однако сил у Сашеньки хватало ненадолго, и ребёнок мог вдруг уснуть прямо во время игры с Герочкой. Приходилось брать его на руки и уносить в детскую, откуда сорванец выскакивал уже час спустя с широко распахнутыми от удивления глазами. «Вообще Господь дал нам с Надей двух замечательных, но поразительно разных детей». Старший Герман – восьмилетний, серьезный и обстоятельный молодой человечек, умеющий задумываться, прежде чем сказать и выбирать слова так, как приличествует лучшим из чиновников дипломатического ведомства империи, и интересы у этого не по возрасту вдумчивого ребенка были соответствующими шахматы и книги о великих государях вместо обычных для мальчика ушалостей и ненаглядных солдатиков. Иногда я вглядывался в светло-карие глаза Гирочки в попытках разглядеть там признаки, ну не знаю, быть может такого же вселенца, как я сам, какого-то взрослого, прожившего жизнь и умудренного опытом, но незнакомого с теперешними реалиями и ждущего своего часа. На счастье, здоровьем Герман настолько радовал. Крепкий и сильный, может быть, даже несколько более крупный, чем сверстники парнишка, даже не простужался серьезно ни разу в жизни. Кстати сказать, и цесаревич Александр был под стать своему одногодку и соратнику по играм, До того печального момента, как Николай II слег, сведший его в итоге в могилу болезнью, за Германом каждый день пребывала карета из Зимнего. Потому как наследник трона империи изволил отказываться отвечать на вопросы преподавателей, пока соседнюю парту не занимал рассудительный Лерхи. К сожалению, после 23 января посещения моим старшим корабельной залы Зимнего дворца прекратились гирочка спокойно выслушал мои не слишком-то внятные объяснения, кивнул и больше эту тему не поднимал. Я был просто в шоке. А вот младший Сашенька, он другой. Дал бы ему господь здоровья богатырского, этот сорванец дырки бы в табурете пятой точкой выжигал. У шпаненка все было чересчур. Болел он так, что доктора за голову хватались а в краткие периоды относительного бесхворья мелкий умудрялся поставить на уши весь ним маленький генеральский дом. Причем глаза сорванца горели таким неукротимым азартом, таким внутренним огнем, что все вопросы, на чем еще в его теле душа держится, отпадали сами собой. А еще младший был безмерно любопытен и при этом столь же безмерно целеустремлен – Это значит, что если чадо решило сунуть нос в какую-нибудь дырку, значит, рано или поздно это непременно случится, даже если нельзя и за пацаном постоянно присматривает целый отряд мамок-бабок. Каюсь, но в этом его сводящем Надежду Ивановну сумма увлечений аэропланами в немалой мере виноват я. Тогда еще в том самом непростом для страны И меня лично в 75-м, кажется, в апреле, очень не вовремя принесли в гостиную свежие европейские газеты. Апанас принес. Белорус здорово постарел, мучился опухающими ногами и болями в суставах. Любой другой на его месте, конечно, поддался бы уже на уговоры присесть отдохнуть, позволил бы действовать более молодой прислуге. А он, мой верный, ворчливый, шаркающий пятками войлочных чуний по паркету сутулый дядька, все не мог успокоиться. В общем, старик аккуратно пристроил пачку серых листов на край стола и, бормоча что-то себе под нос, поскрепел в сторону кухни. А Сашка, сидевший у меня на коленях, тут же ухватил ту из газет, на первой полосе которой было изображение чего-то похожего на воздушный шар, К слову сказать, в отличие от старшего брата, младший в пять уже легко болтал на французском и немецком языках. Ну и худо-бедно по слогам из сотней уточнений читал. Герману при всей его старательности такие успехи во владении иностранными языками и не снились. Что это папа? Александр, водя по пачкающимся типографской краской листам тонким, словно бы полупрозрачным пальчиком прочел. «Ле Зенит, Аэростат, что это, папа?» В статье значилось, что трое отважных французов, господа Крочи, Спинелли, Севель и Тисандье, на аэростате под названием «Зенит» поднялись до высоты 8600 метров. Экипаж установил новый мировой рекорд, однако полет закончился трагически. Несмотря на заранее приготовленные баллоны с кислородом, Все трое воздухоплавателей потеряли сознание, и когда аэростат приземлился, выяснилось, что в живых остался лишь месье Тисандье. «Наверняка они замерзли насмерть», – прокомментировал только что прочитанную вслух заметку я. «Там наверху сын чертовски холодно». «Видно, эти господа о том не ведали», – заметила, отрываясь от бумаг Наденька. «Они просто не спросили «папа», — обрадовался Саша и тут же добавил на немецком. «Мой папа знает все». «Это совсем не так», — принялся отнекиваться я. «Совершенно все ведает только Господь Всемогущий». «Значит, вы, папа, будете сразу за ним», — нахмурил бровки пятилетний малыш. «И ежели те воздуха... Э, как... воздухоплаватели? Да-да» если бы они вовремя спросили бы папа, верно ныне были бы живы Ты веришь, что твой отец дал бы им дельный совет притворилась неверующая надя сам государь не чурался советами отца угрюмо оторвал глаза от очередной книги ввернул герман что приличествует императорам и народцы должны за великую честь принимать. И чтобы главный советник императора супруги удалось голосом так расставить акценты, что всем в зале даже девушки-горничные, обирающие сухие листья с комнатных растений, поняли ее сарказм. Сказал бы отважным французам. «Чтобы одевались потеплее и завязывали шарф», предположил Саша, «с шарфами у мальчишки были особенные, неприкосновенные отношения, что деталь одежды, что малыш взаимно отталкивались» какими бы узлами не завязывали одно на другом. «Нет», — отсмеявшись, сказал я продолжающему ждать ответа младшему. «Сказал бы, чтоб бросали маяться дурью. Аппараты легче воздуха — это тупик. Будущее за аэропланами». «Аэропланами?» По слогам повторил за мной Саша, и его глаза загорелись от любопытства. «Что это такое?» И я, невольно заразившись исходящим от его маленького теплого тела азартом, тут же свернул из газетного листа простейший самолетик. Ну и, коротко замахнувшись, отправил это первое в России оригами в полет через всю гостиную. Что-то в этом роде, пояснил я хлопавшему от восторга в ладоши Саши, только большой с пилотом и мотором, так, чтоб можно было взлетать и садиться, как того пожелаешь. Вот так сердечко младшего моего сына было покорено раз и навсегда. Очень скоро дом превратился в аэродром для сотен или даже тысяч, свернутых из бумаги, склеенных из дощечек или вырезанных из картона планеров. Менделеев, осенью явившийся ко мне в дом с предложением финансово поддержать его исследования высших слоев атмосферы с помощью пилотируемых шаров с герметично закрытой гондолой, был, мягко говоря, ошарашен. А когда шестилетний пацан авторитетно заявил великому ученому, что аппараты легче воздуха представляются ему никчемным баловством и что тому следует заняться аэропланами, Дмитрий Иванович был сражен на повал. «Это я все к тому рассказываю, что скучать дома сидячи мне не приходилось». Было, конечно, чувство что пока я отдыхаю душой в семейном окружении, держава, быть может, медленно катится в какую-нибудь очередную пропасть, и каждое утро, распахивая швестящие листы важнейших в империи газет, все высматривал признаки начинающегося падения. И не находил, потому как Ригинский совет занимался чем угодно, только не экономикой государства. Анатолий, несколько раз приезжавший к нам на ужин, рассказывал, что, дескать, и комитет министров-то ради решения каких-либо важных вопросов не собирался ни разу. Наконец, к Пасхе ближем стали известны имена шестерых вельмож, кои до шестнадцатых именин цесаревича должны будут помогать регенту управлять огромной страной, и четверо из шести были вполне предсказуемы, И лично у меня их присутствие в Совете не вызывало сомнений. Согласитесь, странно было бы, если бы великих князей Владимира Александровича, Константина и Николая Николаевичей отстранили бы от власти. Ну и вдовствующая императрица Мария Федоровна тоже не зря торговалась с Александром. И хотя ее императорское величество и без этого официальный опекун и воспитатель наследника престола но хотелось-то датчанке реальной власти, а не почетного титула. Оставшиеся двое господ, как не представлялось, были плодом компромисса интересов великих князей и были явным показателем политического веса членов императорской фамилии, потому как назначение членом Ригинского света фельдмаршала Борятинского откровенно пощечина князю Константину, А вот кто предложил и сумел таки продвинуть кандидатуру практически отстранившегося отдел после денонсации Парижского трактата канцлера империи князя Горчакова – большой вопрос. В обществе стального министра, несмотря на все причуды и увлечения молоденькими племянницами, уважали – в салонах злобно шептали что и герцогу николаю лейхтенбергскому незазорно жениться на давишней любовнице великого дипломата красавицы надин акинфовой так сказать это такая вот замысловатая у герцога дорога в память потомков к словам канцлера прислушивались и на основе его мнения формировали свое знать бы еще в чьей именно партии он главная скрипка Обо мне газеты не писали, ни единого упоминания за месяц. Словно бы я умер и был похоронен вместе со своим государем в Петропавловском соборе одноименной крепости. Но я чувствовал затишье временное. Вот-вот должна грянуть, ну, если и не буря, то уж проливной дождь с грозой абсолютно точно». Никогда прежде не интересовался внешней политикой. По долгу службы просматривал еженедельные сводки МВД о событиях в мире. Иногда очень редко, кстати, высказывал свое мнение в разговорах с Николаем Вторым. А последний год я и вовсе сплавил эти бумаги подчиненным. Каково же было мое удивление, когда в понедельник после Пасхи в мой дом нарочный доставил сразу два пакета из МВД, И сиб К слову сказать, я уже сидел в гостиной, одетый в парадное с орденами, платье в ожидании Надежды Ивановны и сыновей, а внизу поджидал экипаж, чтобы доставить всех нас на Манежную площадь в итальянский цирк. Там в тот день давали премьеру детской пантомимы «Золушка» или «Хрустальный башмачок», все роли, в которой играли маленькие актёры от трёх до пятнадцати лет от роду. Именное приглашение прислали с курьером ещё как бы не месяц назад, и с тех пор сыновья пребывали в сладостном предвкушении волшебного зрелища. Саша так переживал о том, чтоб не разболеться накануне долгожданного события, что предыдущую ночь спал плохо, метался и что-то бормотал в полусне. Няньки даже разбудили домашнего доктора Валерия Васильевича Акинфеева, дабы он взглянул на ребенка, но, на счастье, тот определил лишь нервическое возбуждение и ничего более. В общем, мысли мои были весьма далеко от интересов великих европейских держав на Балканах. Бумаги я просмотрел невнимательно, что называется одним глазом и наискосок ровных, выписанных искусным каллиграфическим почерком строк. И зря. Вечером, уже после возвращения, пришлось к документам вернуться, потому как в просторном, богато украшенном холле деревянного цирка ко мне подошел весьма усатый человек с прусскими орденами на гражданском костюме. Однажды я уже видел этого господина. Нас даже представляли друг другу, Но, как уже говорил, сфера моих интересов была весьма далека от международных проблем или стати скаковых лошадей, так что в тот первый раз сколько-нибудь продолжительной беседы у нас не вышло. Между тем, барон Йозеф фон Радовец в Европе фигурой был небезызвестной, этакий профессиональный сглаживатель острых углов, и мастер фантомных, в итоге оказывающихся выгодными только Германии, компромиссов. Настоящая находка для излишне прямолинейного и, признаться, не слишком честного бисмарка. «Я полагал вас здесь увидеть», – вместо приветствия заявил на непопрусски правильном классическом с берлинским выговором «Хогдойче Барон», прежде целеустремленно протиснувшись сквозь публику, искусно избегающую общение со мной. Вы позволите посетить вас в вашей усадьбе на фонтанке. А я так напротив удивлен встретить вас на представлении для отроков, не сдержав чувства, хмыкнул я. Чем же вызван интерес посланника Германской империи к детской пантомиме или все-таки к скромному чиновнику? «В отличие от фон Радовица, я говорил на французском. В холле было достаточно шумно, приходилось несколько повышать голос, чтобы быть уверенным, что собеседник тебя услышит. А значит, что какая-то часть разговора неминуемо достигнет ушей праздно болтающихся рядом господ. И хотя языком Гёте еще со времен Великого Петра никого в Санкт-Петербурге не удивить», Но в последнее время немецкий стремительно терял популярность, а вместе с языком и люди на нем говорившие. В империи становилось немодно быть немцем, к франкам, несмотря на их вольнодумство и предательство последнего монарха, и то относились куда лучше. «Мне было настоятельно рекомендовано сразу после подачи ходатайства об аудиенции у его императорского высочества регента Александра искать встречи с вами, ваше высокопревосходительство. Легко перешел на язык недавнего врага барон. Не устаю поражаться этим общеевропейским дворянским космополитизмом. При всей нелюбви немцев к Франции и всему французскому, акцента в речи фон Радовица мой чуткий слух так и не смог различить. «И чем же вызвана этакая избирательность визитов?» – усмехнулся я. Пусть это было и не особенно любезно, но ведь это он, посланник Берлина, напрашивался ко мне в гости, а не наоборот. Кроме того, пока усатый, чем-то напоминавший канонического из советских мультфильмов барона Мюнхгаузена, посол, подбирал правильные слова для ответа, И я напрягал мозг в попытке вычислить, чем мне может грозить это навязчивое внимание германского МИДа и как с этим связаны доставленные мне всего несколько часов назад пачки документов. «В Рейхе вас ценят, господин Лерхе!» Снова немецкий, причем ту его версию, которая к Хохдойче имеет весьма опосредованное отношение – Резкий, грубый и каркающий прусский вариант. Канцлер не один раз высказывался в том роде, что только с вашим появлением, с приходом настоящего немца в ближайшее окружение царя Николая, у нашего восточного соседа наметилось какое-то стремление к порядку. «Осторожнее, сударь!» Я снова сменил язык общения, теперь на русский, После столь провокационного заявления дипломата, по умолчанию никогда не делающего и не говорящего чего-либо, что не пошло бы на пользу его стране, и я хотел, чтобы мой ответ дошел до как можно большего количества навострившихся вокруг ушей. «Я всегда был и остаюсь верным слугой моего государя и патриотом России», А вот ваше пренебрежительное отношение может вызвать неудовольствие нового правителя. Его императорское высочество отдает предпочтение всему русскому. «О, – обрадовался посол, – право, не стоит беспокоиться, ваше высокопревосходительство. Столицы наших государств связывают тысячи нитей. Вмешательство столь незначительной фигуры, как я…» не способна оказать на эти связи хоть сколько-нибудь значимого влияния. Ныне же я всего лишь являюсь голосом моего императора». «Это так», — признал я. После воцарения Николая в какой-то степени под влиянием ненавидевшей пруссаков Дагмар отношения между Новой Германией и Россией слегка остыли, но все еще были далеки от холодных. Тем не менее, известия из Петербурга, видимо, доходят до Берлина с некоторым опозданием. Иначе вам Сударь было бы известно, что мое влияние на нынешних правителей империи весьма и весьма иллюзорно. Наряженный пышно в бархат с золотом и от этого кажущийся нелепым мальчуган, встряхнул золочёным колокольчиком, призывая публику занимать места в амфитеатре цирка. Ненавязчивый посланник Бисмарка поспешил завершить разговор в нужном ему ключе. «Прошу простить меня, сударыня», – поклонился барон Наденьки, и – «я украл внимание вашего кавалера, однако не побоюсь показаться нескромным, надеюсь все-таки переубедить его высокопревосходительство во время совместного ужина. Не стеснит ли вас мое присутствие, скажем, завтрашним вечером?» «Господи, как с ним трудно-то! Не сегодня, ни третьего дня, а именно завтра!» Могло оказаться, что и Радовец поставлен в жесткие временные рамки, что за кратковременное свое пребывание в столице России должен успеть сделать массу вещей. Но было у меня подозрение, что все куда проще и сложнее одновременно, В наличии у нового германского рейха достаточно развитой разведслужбы я нисколько не сомневался. Больше того, знал наверняка, и о том, что в Санкт-Петербурге достаточно много агентов, скрытно ли или совершенно открыто следящих за виднейшими вельможами, тоже. А это значило, что до того момента, как посланник Берлина завтра вечером прикажет закладывать экипаж, К нему на стол ляжет донесение о том, куда именно ездил прикидывающийся отставленным от политики Лерхи. А ведь ехать было необходимо, причем на дворцовую набережную к князю Владимиру, потому как отправитель второй половины доставленных мне документов, исправляющий должность товарища министра иностранных дел, старший советник барон Александр Генрихович Жомини, был прекрасно осведомлен о моем отношении к новостям из-за границ державы и без подсказки великого князя делиться с опальным чиновником совершенно секретными сведениями не стал бы. И тем памятным вечером, открывая скоросшиватель с тщательно подобранными сведениями, я должен был ответить самому себе на два вопроса. Во-первых о чем именно станет говорить со мной непрошенный гость барон фон Радовец, и во-вторых, а пожалуй, что и в главных, что именно хотел от меня единственный из великолепной семерки регента и шести членов Ригенского совета человек, обладающий реальной властью в стране. Должен ли я был стать очередной пешкой в его невероятно коварных, продуманных на много ходов вперед политических играх. Или, включая меня во внешнеполитические проблемы, Владимир пытался таким образом оказать содействие по возвращению нужного стране чиновников в строй. И если так, то рассчитывает ли младший брат Александра использовать мое влияние среди промышленников и в административном аппарате империи для увеличения собственного веса среди других советников. Итак, все присланные мне бумаги можно было условно поделить на две части. Одна из них содержала сведения о военном потенциале высокой порты и положении покоренных ею славянских народов на Балканах. Кратенькая справка о личности черногорского князя Николы I Негоша оказывающего покровительство лидерам тайно готовящегося восстания, донесение русского посланника в Черногории с анализом потенциальной численности повстанцев и потребностями их в оружии, список турецких крепостей и укреплений с указанием численности гарнизонов и наличием мобильной артиллерии. И что самое удивительное, рапорт «Ташкентского льва» генерала Черняева с планом боевых действий, путями доставки оружия и добровольцев из России и излишне оптимистичный, на мой взгляд, прогноз развития событий. Несколько справок из Будапешта и Вены, в которых тамошние безымянные Ядрешкин корень резидента СИП отчитывались о настроениях, касающихся балканской темы, но эти бумаги я просмотрел по диагонали. С тех пор, как сапоги прусаков прошли маршем по главным улицам австрийской столицы, о мире и спокойствии в бывшей прежде относительно монолитной империи могли только мечтать. Одно восстание следовало за другим, заговор за заговором. Венгрия, выторгов очередное послабление в качестве автономии, то признавала главенство Вены, то вновь отказывалась подчиняться до еще 10 октября 1871 года Лантак Королевства Богемия принял резолюцию, требовавшую предоставление Чехии равного с Венгрией и Австрией статуса. Но попытки урегулировать в 1871 году чешский вопрос, предоставив чешским землям большие права, были блокированы непримиримой позицией австрийских немцев что, естественно, пришлось не по нраву немцам богемским. Так что при всем желании австрийского императора поучаствовать в разделе турецкой доли Балкан, сделать это реально он бы не смог. Просто не рискнул бы вывести армию из мятежных провинций. Хотя, к слову сказать, маленькая победоносная война Францу Иосифу очень бы не помешала. Во второй части документов о страдающих под пятой мусульман-христианах вовсе не упоминалось. Схема была той же самой – военный потенциал, схемы политических ходов доклады о настроениях. Только теперь речь шла о самом центре Европы. Игроками в этой игре назывались Франция, Германия, Бельгия и, конечно же, затычка в каждой бочке – Управляемое правительством Бенджамина Дизрээли, без пяти минут лордом Биконсфилдом Британия. У нынешнего премьер-министра была репутация туркофило и русофоба, однако своими поступками и решениями он не единожды это опровергал. Лично я испытывал даже некоторое уважение к этому человеку. Был совершенно уверен, что в случае нужды ради своей возлюбленной Великобритании Дизраэль предаст порту и расцелуется с Горчаковым. Единственным отличием, которое прямо-таки бросалось в глаза, было то, что в обширном и весьма развернутом анализе возможного военного противостояния Парижа и Берлина, составленном генералом-фельдмаршалом князем Борятинским, оптимизмом и не пахло. Сравнивая вооруженные силы Германской империи и Французской республики, Александр Иванович делал вывод о том, что война, буди она начнется, будет долгой и кровавой. Причем, если верить справке барона Жомини, в этот раз война имеет большой шанс вылиться в общеевропейскую свару и уж точно так или иначе затронуть многострадальную Россию. Бисмарк был всерьез намерен окончательно решить французский вопрос. Слишком уже быстро, пугающе быстро избавившаяся от монархии страна рассчиталась с чудовищной гигантской контрибуцией. Словно феникс из пепла возродилась армия. Французская экономика показывала прямо-таки чудеса роста. В войска поступало самое современное оружие – Броненосный флот уже был как бы не самым большим и современным в мире, но галы продолжали строить новые и новые стальные мастодонты. Активно изучался опыт трагически проигранной кампании. В общем, теперь, четыре года спустя после капитуляции, это была уже совсем другая Франция. Франция мускулистая и жаждущая реванша, Им бы еще больше порядка в политическом смысле, так я и ставки на победу Парижа не побоялся бы поставить. А так, даже и не знаю. Национальное собрание все никак решить не могло, что же Франция собственно такое, монархия или все-таки республика. так кстати, конституция, что весной 75-го все не могла преодолеть прения на заседаниях собрания, Вообще ни единого слова «республика» не содержала. Германия тоже успела измениться. Три победоносные войны подряд, впечатляющий рост политического веса страны на международной арене и неприлично огромные деньги, настоящие неогарой хлынувшие в германскую экономику, совершили чудо с прежде разрозненным и разделенным сотнями границ народом. Успехи оружия, признаны императором единый язык и энергия предпринимателей, объединили жителей центральноевропейских лоскутков в единую нацию. Теперь Берлин, словно бюргер на ярмарке, выбирающий дойную корову, посматривал на сопредельные страны. Что лучше? Покорить Бельгию? Это отколовшееся от Голландии недоразумение – или примерно наказать начавшую показывать клыки Францию. И судя по всему железному канцлеру, куда важнее было знать, как отнесутся к новой войне в Петербурге, чем в Лондоне. На обратной стороне одного из документов в европейской папке «Быстрой рукой князя Владимира» было написано доносят, что когда князю Бисмарку указали на возможность вступления в войну Англии на стороне Бельгии, тот ответил, что, дескать, если бриты высадят армию на континенте, он прикажет германской полиции ее арестовать. Военного флота и колоний, для защиты которых он бы потребовался, молодая империя не имела, а сухопутные войска Великобритании – Немецкие генералы всерьез не принимали. состояние экономик стран, стоящих на пороге большой войны, в папках не было, но они и не требовались. Уж кому-кому, а мне это было известно куда лучше многих. И о перегреве, перенасыщении деньгами Германии, и о кризисе перепроизводства в Англии. Только-только всего три года назад отгремело цунами очередного финансового кризиса, затронувшего ведущие мировые державы. Но, как известно, время – лучший лекарь. Волны банкротств стали забываться, как грибы после дождя повылазили новые акционерные общества, банки и верфи, заводы и фабрики, новые, прежде казавшиеся совершенно фантастическими проекты, о строительстве трансевропейской из Берлина в Багдад железной дороги. Со стапелей сходили гигантские броненосцы и сухогрузы. Казалось, что с помощью науки теперь возможно все, опутать весь мир телеграфными линиями, опуститься на дно морское или взлететь в стратостате к самым пределам земной атмосферы. И совершенно другую картину увидела беспристрастный наблюдатель на юге. Турция, в силу традиций, все еще именуемая Высокой портой, по моему скромному мнению, вообще собственной экономики не имела. Налоги собирали какие-то проходимцы для других проходимцев. Созданный в 1963 году англо-французскими финансистами имперский атаманский банк чуть ли не официально считался национальным и обладал правом эмиссии валюты. Государственный долг достигал колоссальной цифры – в полмиллиарда франков. Английские дипломаты непрозрачно намекали на возможность раздела европейской части Турции между Россией и Австрией в обмен на некие дружеские услуги. Разведка сообщила, что Дизраэль при обсуждении восточной проблемы выражался в том роде, что Константинополь с прилегающим к проливам районам должен быть нейтрализован и превращен в свободный порт. Конечно же, под защитой и опекой британского флага, по примеру Ионических островов. Остальные части некогда огромного государства подлежали разделу на несколько государств. Иран, Египет, Сербия. Полдюжины периферийных, не имеющих сколько-нибудь значительного политического веса, во всем зависимых от ведущих европейских игроков стран. На этом фоне готовящиеся при явной или скрытой поддержке России антитурецкие восстания выглядели м -м, гармонично, будто бы части какого-то единого тщательно продуманного плана Даже затягивание спуска со стапели четырёх новейших, сконструированных и построенных для возрождаемого черноморского флота броненосцев как нельзя лучше ложились в эту канву. И уже следующим же утром мрачные мысли о грядущей большой войне заставили меня в нетерпении бродить по собственной гостиной до тех пор, пока слуга не сообщил, что экипаж к выезду готов.